Звук шел откуда-то сверху. Нет, от амбара. Теперь за нашими спинами. Гул быстро нарастал, и вскоре на дороге, что вела из деревни в лощину, с каждым моментом все четче вырисовываясь, вылетела паром чащихся голопом лошадей, запряженных в легкий прогулочный тарантас. Возницы видно не было. Похоже, что повозка была пустой и обезумевшие лошади самостоятельно неслись в серый рассвет. Казалось, в каждое следующее мгновение они врежутся в изгородь, в строение или в дерево, но грохот, так неожиданно прервавший хоровод прекрасных мыслей и возмутивший дремлющую тишину вокруг, быстро уходил, таял и совсем замолк в лощине, оставив по себе лишь отголоски невнятного шума. Предыдущей ночью повозка эта, я узнал ее сразу, много раз обгоняла нас на марше, когда в темноте мы стремились сюда неведомыми путями и дорогами. В ней ехал тогда наш командир батальона, капитан, и еще какой-то офицер дремал, должно быть, развалившись, сидя рядом. Теперь пустой экипаж загадкой прогрохотал мимо. И лишь мечущиеся в воздухе черными змеями оборванные концы поводьев говорили о том, что лошади, напуганные чем-то, сорвались. И, как ни странно, это было прекрасным знаком. Значит, сам-то капитан остался. Он здесь и обязательно придет, и приведет с собою... Он же старше того офицера, что сидел с ним рядом в ночном экипаже. Прикажет, и все. Никуда не денешься. Да и вообще, наведет какую хочешь подмогу, и лейтенанта нашего отыщет, и сержанта того с точилом вместо горла вернет, да и мало ли кого еще. Многие вчера оставались там, в доме, да, наверное, и в других строениях, так что все в порядке. Сейчас уж мы им не дадимся и без орудия, а повезет, так, глядишь, и деревню удержим, и жить останемся, и друг теперь у меня есть, и он Вот он рядом торчит. Так что будь здоров. Конь-то одним чалис. Этот факт никуда не денешь. седаки и живехоньки, они остались здесь. Теперь только надо запастись терпением и подождать немного. Всего ты и делал, подумаешь. С этим рождественским настроением и как-то неестественно улыбаясь, я подполз к своему не очень разговорчивому начальнику, Другу, тот, не отрываясь, смотрел вслед умчавшемуся живому испугу. Что приковало его так? Что там, друг, мягко и как бы между прочим, как само собой разумеющееся хотел выговорить я, но получилось как-то нарочно, и я поспешил сделать вид, что сам немало удивлен, что в самый неподходящий момент что-то там в горле засвербило и оскал этот дурацкий откуда-то взялся.